Глава 21. Ночь с 28 на 29 августа выдалась тёмная. С северо-запада потянуло холодным осенним ветром. Небо сплошняком затянули облака, откуда время от времени срывался дождь. Отряд в 40 партизан вышел на левый берег речки Жерев со стороны леса в начале первого ночи. Здесь они разделились. 20 человек с носилками Стандартные немецкие разборные носилки были среди снаряжения, которое досталось партизанам после нападения на поезд, остались на опушке. Остальные через брод перебрались на другой берег и пошли к военной части. Дождь, который к этому времени уже вовсю шелестел по траве и листьям деревьев, заглушал их шаги. Впрочем, старались идти бесшумно, плавно, как учил младший лейтенант Николай Свят по прозвищу Святой. Надо сказать, что авторитет Максима в отряде к этому времени поднялся на неимоверную высоту. Все видели и понимали, что этот человек не похож на остальных. Даже самые лучшие, сильные, ловкие, сообразительные и умелые отставали от него, как инвалид отстаёт от здорового, а старый – от молодого. При этом Максим всячески подчеркивал, что командиром отряда остаётся Иван Сергеевич Ничепоренко, а комиссаром – Остап Богданович Сердюк. У него особое задание. Он появляется в отряде, когда захочет, уходит тоже, когда захочет, и ни перед кем не отчитывается. Приказывать другим может, но только тогда, когда его на это уполномочивают командир и комиссар. После нападения на поезд, когда Максим практически в одиночку справился с охраной, Ничепаренко с Сердюком попытались выяснить, откуда у него такие умения. Но ничего не вышло. Максим отговорился военной тайной. Единственное, в чем он признался, это в том, что прошел специальную подготовку. «Существуют специальные методы тренировок», объяснял он, «которые позволяют человеку достичь невероятных результатов. То есть другим людям эти результаты будут казаться невероятными, а для тренированного человека они будут в порядке вещей». «Например», настаивал Нечапаренко. Какие методы? Мы тоже хотим. Нам с немцами воевать. Ну хорошо, соглашался Максим. Про обязательную зарядку по утрам и физические упражнения рассказывать? Или сами понимаете, насколько это укрепляет здоровье и делает человека крепче и сильнее? Зарядка по утрам для всех в обязательном порядке. Это первое. Соорудите турник. Это просто. Пусть мужчины подтягиваются. Да и женщины тоже, кто сможет и захочет. Можно сделать простейшую штангу для укрепления мускулатуры. Упражнения с ней я покажу. Далее для тех, кто ходит в рейды, разведчиков, да и остальным пригодится. Дышать при ходьбе и беге нужно ритмично, на счет, носом. Курить лучше бросить или очень сильно ограничить, потому что куриво не только вредно для здоровья, но еще может легко выдать человека. Ночное зрение. Ночью, особенно безлунной, не пялься в упор на предмет, Краем глаза смотри, боковым зрением. Тогда разглядишь. Слух. Дай-ка твои часы, Иван Сергеевич. Нечапаренко снял с руки часы, протянул Максиму. Максим поднёс часы к его уху. «Слышишь, стиканье?» «Слышу». «А так?» Максим отвел часы примерно на полметра. слышу, но слабо». «А так?» Теперь рука Максима с часами была в метре от Нечапаренко. «Уже нет, не слышу». Максим вернул часы. «Каждый день делая это упражнение, с каждым разом понемногу отодвигая часы. И через месяц будешь слышать, как собака. Ну, почти. То же самое с реакцией, памятью, вниманием. Я покажу простейшие упражнение по развитию всего этого. Но, повторю, делать нужно каждый день». без пропусков. Тогда будет результат. Конечно, за то недолгое время, которое Максим находился в отряде, больших результатов в тренировках добиться было нереально, но кое-что все таки сделать удалось. В первую очередь, за счет того, что люди, с которыми работал Максим, были в основном молодые, а молодости свойственна назарт и соревновательность. Если Николай может, думали они, то и мы сможем. Так что в этот ночной рейд пошли хоть немного, но подготовленные партизаны. Во всяком случае, порядок действий Максим постарался вбить в них намертво. Неподалеку от воинской части отряд снова разделился. Четверо окружили барак, в котором спали офицеры и унтер-офицеры. Залегли в кустах боярышника, взяли на прицел вход и окна. Еще двое легли в засаду возле дома капитана. Остальные двинулись вдоль забора к северной его части. Их задача была сидеть за забором тихо и ждать сигнала командира, то есть Николая. На случай, если что-то пойдет не по плану, они должны были помочь товарищам уничтожить командира роты, офицеров и унтер-офицеров, а затем, не вступая в бой с основными силами, отходить к реке и далее в лес, прихватив с собой остальных. А как же ты? – спросил Стёпка, когда Максим излагал свой план. То есть, если что-то пойдет не так, мы должны тебя бросить?» «Да, вас 20 против 200. Даже если немцы потеряют командный состав, они все равно вас задавят, без вариантов. Я тоже уйду, не беспокойтесь. Уйду и уведу за собой немцев, но это в самом крайнем случае. Уверен, что у нас все получится». Чтобы попасть к КПП, нужно было пройти по тропинке, вьющейся между сосен около ста метров. Максим, одетый в форму унтершарфюрера СС, преодолел эти сто метров бегом, не скрываясь, потянул на себя дверь КПП, уверенно вошел внутрь. Дежурный, обычный пехотный ефрейтор при виде унтершарфюрера прищурился, его рука потянулась к кобуре на поясе. «Ага, значит, номер уже не прокатывает», — подумал Максим. «Халь Гитлер!» — сказал он, шагнул вперед и ударил ефрейтора ножом в сердце. быстро, сильно и точно, <связывая> сказал Ефрейтор. Я сел на стуле, уронив голову на грудь. Максим выдернул нож, вытер его о форму Ефрейтора, перерезал телефонный провод. Затем быстро, пока не успела натечь на пол кровь, подхватил Ефрейтора подмышки, выволок наружу, спрятал в близлежащих кустах. Туда же в кусты сунул Маузер, который обнаружился в помещении. Не мог ефрейтор покинуть КПП, к примеру, по малой нужде и оставить внутри оружие. А вот с оружием мог. Ненадолго. Правда, перерезанный телефонный провод как бы намекает, но пока его заметят. Да и кто? Не успеет по-любому. Кстати, надо спешить. Максим перебежал дорогу, перешел в сверхрежим, нашел тропинку, которую приметил, когда изучал местность с помощью дрона-разведчика. Тропинка шла вдоль забора, сворачивала к прудам и затем сливалась с грунтовой дорогой, проходящей между вторым и третьим прудом. Здесь был шлагбаум и будка с часовым. Часовой, однако, в будке не сидел, а, накинув плащ-палатку в камуфляжных разводах, стоял возле шлагбаума, курил, пряча сигарету в кулаке от дождя. На груди МП-40. «Это хорошо», — подумал Максим. «Лишний автомат навсегда пригодится». все так же, сверхрежиме, он тенью метнулся по дороге прямо к часовому. Примерно сорок метров. Две с половиной секунды. Часовой заметил движение, но понять, что это, не успел. Единственное, что он успел, бросить сигарету, скинуть автомат и громко сказать. «Хальт!» Ну, как громко? Для Максима громко. Для любого другого, окажись он рядом, не очень. К тому же дождь. К тому же никого другого рядом нет. Максим бы заметил. Передернуть затвор солдат не успел. Левой рукой Максим рванул автомат вверх, выворачивая оружие из пальцев, а правый одновременно нанес удар ножом. Точно так же, в сердце. Немецкий солдат как-то по-детски схлипнул и повалился на мокрую землю. Автомат остался в руках Максима. Он забрал у мертвого немца подсумок с магазинами, снял и накинул на себя плащ-палатку. все таки защита от дождя. Столкнул тело под откос к воде. Заглянул в будку. Здесь тоже стоял полевой телефон. Раз! Концы провода болтаются, связи нет. И дальше. Часовому у парка с техникой и конюшней Максим перерезал горло. Крови много, но так было удобнее. Удалось подобраться сзади. Оружие Маузер забирать не стал. Тело бросил в ближайшем боксе с грузовым «Опелем». Теперь последний. У штаба. На Нахрена они вообще его здесь поставили? Лучше бы у казармы, там, где люди и оружейка. Впрочем, там наверняка тоже есть дежурные, только внутри. Штабного удалось снять совсем просто. Он вышагивал вдоль здания штаба взад вперед, Поэтому Максим просто дождался, когда тот дойдет до угла и повернется, Прыгнул сзади, перерезал горло и оттащил тело за угол. Оставался последний часовой у склада с боеприпасами. Сам склад был обнесён высоким забором из колючей проволоки. Бесшумно перелезть не получится даже со способностями Максима. Перерезать тоже долго. Значит, в наглую. «Стой, кто идёт!» Часовой в плач-палатке и тоже с автоматом на груди шагнул вперед, отделившись от стены склада, который представлял собой утопленную в землю и накрытую шифером одноэтажную бетонную коробку. «Начальник караула», — спокойно ответил Максим, входя в проем между двумя столбами. Ворот здесь, на счастье, не было. Видимо, немцы не захотели возиться. Посчитали, что достаточно и часового для контроля за проходом. «Начальник караула?» — переспросил часовой. «Стойте на месте и осветите свое лицо!» «Ты охренел, солдат?» — спросил Макс. «Это я, Фельдфебель Гробовский!» «Господин Фельфебель? Снова переспросил часовой, но уверенности в его голосе поубавилась. «Но вы же...» Договорить он не успел. Максим уже был рядом, левой рукой зажал часовому рот, сильно толкнул, прижимая к стене, а правый нанес три молниеносных удара ножом, в живот и два в горло. Кровь из пробитой сонной артерии брызнула во все стороны. Горячие ее капли попали на лицо Максиму. «Тихо, тихо!» — прошептал он, придерживая тело, чтобы оно бесшумно опустилось на землю. «Тихо! Уже все. Через двадцать секунд он стоял возле северной части забора. Прислушался. «Молодцы! Тихо сидят. Даже он не слышит!» Максим негромко мяукнул два раза. Тут же послышался ответный мяв, а в следующую секунду из-за забора полезли партизаны. Все по плану!» — шепнул Максим. Вперед. Двухэтажная кирпичная казарма, в которой располагалась пехотная немецкая рота, была окружена за три минуты. Максим первым вытащил из мешка две бутылки с заранее приготовленным коктейлем Молотова. Немецкой трофейной зажигалкой поджёг фитили и швырнул бутылки, одну за другой, в окна первого этажа. То же самое сделали остальные бойцы и тут же отбежали назад, и залегли, приготовив оружие. Первый этаж казармы вспыхнул за несколько секунд, подожжённый со всех концов. Послышались крики. На втором этаже зажегся свет. «Сейчас они кинутся в оружейку», — сообщил Максим лежащему рядом с ним Валерке Шило. «По моей команде!» «Пошли!» Они подбежали к окнам оружейки, за которыми уже полыхало пламя, и швырнули внутрь четыре гранаты, по две на каждого. загрохотало. Крики боли, паники, невнятной команды. За территорией части послышались автоматные очереди и винтовочные выстрелы. Это партизанские засады уничтожали офицеров и унтер-офицеров роты. Немцы оказались нетрусливого десятка и впрямь подготовленными. Даже без офицеров они действовали грамотно и без паники. Что-то из пылающей оружейки им все таки удалось захватить. Но когда они попытались выскочить наружу через два входа в казарму, основной и запасной черный, то нарвались на пулеметный огонь в упор. МГ-34, захваченный еще во время нападения на поезд, и три пулемета Дегтярева били длинными очередями с расстояния 20 метров, и проскочить мимо этого свинцового ливня смерти живым не было ни единого шанса. Потеряв два с лишним десятка убитыми и ранеными, немцы прекратили попытки вырваться через двери и отступили. Теперь у них оставался только один путь – через окна. Однако первый этаж хорошо занялся и пылал уже вовсю. Казарма была кирпичная, но полы и перекрытия деревянные, из хорошо просушенного за годы дерева. Теперь это дерево вовсю пылало, отрезая немцам путь наружу. Второй. Около четырех метров высота от земли до подоконника. Высоковато. С трех метров подготовленный пехотинец может спрыгнуть, гарантированно не сломав себе ноги. С трех с половиной, пожалуй, тоже. Но уже без гарантии. С четырех шансы сильно уменьшаются. Правда, можно уцепиться руками за подоконник, повиснуть и потом уже прыгать. Это значительно уменьшит высоту падения, но когда снизу по тебе стреляют, аттракцион становится смертельным. Тем не менее, немцы попытались использовать все шансы и окна первого этажа и второго. Прорывались сквозь пламя, замотав лица мокрыми тряпками. Прыгали вниз со второго этажа на бетонную отмостку внизу. Однако четыре пулемета, восемь автоматов и три винтовки работали четко и слаженно. Да, ночь была темной, но огонь, весело пожиравший первый этаж, в оружейке уже начали рваться патроны и мины, давал достаточно света, чтобы не стрелять наугад. Большинство немцев были убиты и ранены еще в казарме, остальные уже на земле. Единицам, самым опытом и везучим, Удавалось, избежав пули в окне и на земле перекатиться и броситься в сторону, в надежде где-нибудь укрыться. Но казарма была окружена со всех сторон, а партизаны стреляли, не жалея патронов. Через 10 минут этого избиения подоспели еще 5 человек те, кто расправлялись с офицерами и унтер-офицерами. Там уже все было кончено, и пора было помочь товарищам. Впрочем, и товарищи уже заканчивали свою кровавую работу. Еще через 5 минут. Все было кончено. Последние, оставшиеся в живых немцы, сообразив, что шансов на спасение нет, соорудили из простыни белый флаг, высунули его из окна второго этажа и закричали: Вирге Не стрелять! скомандовал партизаном Максим, и крикнул Гейнсымит, Робин и Хэнден Флаг исчез из окна. Приготовиться! Негромко сказал Максим. С поднятыми руками и без оружия немцы один за другим начали выходить из казармы. Максим насчитал двенадцать. Алис! спросил он. Я! ответили ему. Огонь! скомандовал Максим. Ударили пулеметные и автоматные очереди. Двенадцать человек задергались под пулями. Упали, затихли. «Вот теперь Алис», — сказал Максим. «Шила, возьми двоих и добейте тех, кто еще жив. Нам пленные не нужны». Из сейфа штаба Максим забрал имеющиеся бумаги. Ключи нашлись у мертвого командира роты. Технику, все три грузовика, бронетранспортеры мотоциклы сожгли. Несколько лошадей, нагрузив их боеприпасами и продовольствием со складов, рядом с оружейным складом оказался и продовольственный, забрали с собой. Остальных выпустили. Местные крестьяне разберут. Были еще велосипеды, несколько штук, но их решили не брать. По лесу на них не особо поедешь, а вне леса слишком заметные, немецкого производства. Подобрали все имеющееся оружие, подожгли здание штаба и ушли, бросив трупы немцев там, где они лежали. Через двадцать минут вышли к броду через Жерев, перешли на левый берег. Максим свистнул. Из леса выскользнули несколько партизан с носилками. Раненые есть? Максим узнал голос Людмилы. Вы не поверите, ни одного, сказал он. Один руку о ветку боярышника растарапал, другой слегка ногу подвернул, когда с забора прыгал. На этом все. «А все почему?» — весело добавил Валерка Шилы. «Потому что мы фартовые ребята. Милка, иди сюда, дай я тебя поцелую на радостях». «Кобыла вон целуй!» — ответила Людмила. «Как раз для тебя целовальщик нашелся. Партизаны засмеялись. Напряжение постепенно отпускало. Хотелось шутить, смеяться, рассказывать друг другу, какие они молодцы и герои. «Внимание, товарищи!» — сказал Максим. «Расслабляться будем потом. Ради победы попрошу у командира всем выделить по 150. А сейчас нужно уходить. Чем быстрее доберемся до лагеря, тем лучше. Кто хочет курить, курите на ходу. Я иду первый, остальные за мной. Шила и Степка замыкающие. Вперед!» Через две минуты группа партизан, ведя в поводу гружённых лошадей и подсвечивая себе дорогу трофейными фонариками, скрылась в лесу. Все так же шумел дождь, полыхала над воинской частью зарева пожара. Было половина третьего ночи.